Глава 46. Очень хочется сказать нет. Потребность побыть в одиночестве увеличивается у меня с каждым днём пребывания в замке дракона. И даже когда я действительно одна в своих покоях, это желание никуда не девается. Полагаю, не в последнюю очередь, в этом играет сам замок. Как можно быть в одиночестве в строении, которое словно синхронизировано с тобой, которое не только само может пожаловаться мне, но и почувствовать, что происходит со мной. Радужное ощущение от постоянной близости друга уходит на второй план. Все чаще остаётся гнетущее ощущение того, что меня душат со всех сторон, буквально не дают вздохнуть свободно. То появляется на горизонте Адам, то даёт о себе знать его замок, как будто тебе нужно моё разрешение, фыркаю на слова дракона. Конечно, нужно, Жанин. Он целует моё запястье. Я ведь не просто дорожу тобой, но и уважаю. Качаю головой. Уважение — понятие слишком эфемерное. С Серебряным всё так, воздушно и эфемерно. Только подумаешь, что вот оно, почти в руках, а в следующий миг оно уже ускользает сквозь пальцы и растворяется в пространстве, словно никогда и не было рядом. Чувствую себя философом в большей степени, чем ведьмой. И мне это совсем не нравится. Вот уж точно каникулы, которые меняют не только жизнь, но и личность». Впрочем, думать стоило до того, как решилась на воровство у легендарного существа, которое мне не по зубам. «О чём задумалась?» — возвращает в настоящий дракон. «Ты в последние несколько дней постоянно в мыслях где-то далеко, сторонишься. Всё в порядке? Зато вопросы у него вполне себе мужские, обыденные. Хм...» — прячу глаза, скрывая в них раздражение. «А как ты думаешь? Мы заперты в замке, который не даёт мне побыть одной. Если не он, то ты лезешь в душу, и в качестве вишенок на торте две ведьмы, которых я бы предпочла никогда не знать, не то что видеть каждый день. Тебя настолько тяготит связь, спрашивает серебряных хморьсь. И снова ты про связь. Не сдерживаясь, взрываясь, поворачиваясь к нему и уже не скрывая собственного сердитого настроения. Надоело уже это слово, заменили бы на что-нибудь. Вы ведь умные, а весь вечер толдычите об одном и том же. Но если это именно так и называется. Хорошо, Адам, уговорил. Закончим разговор, посчитай меня неправой, мне не привыкать. Спокойной ночи. Киваю ему и ухожу. Нет уж, постой. Конечно, он меня в два счёта догоняет. Понятия личного пространства в этой части мира никому не свойственны. Чего тебе ещё? спрашиваю тяжело вздыхая. Ты хочешь избавиться от меня, да? Он прищуривается. Тяготишься происходящим, я вижу. Это нормально. Мы все в подвешенном состоянии. Правда, я в нём уже давно привык, но да ладно, реакции могут быть разные. Но ты мной тяготишься. Ты не хочешь, сопротивляешься каждый раз, когда в тебе просыпается душевный порыв прикоснуться ко мне. Закатываю в раздражении глаза, а потом делаю глубокий вдох. Что ты желаешь услышать? Правда? Так ты её и сам знаешь. Я понятия не имею, чего хочу. Никто в этом замке не считается с моим мнением. Попав к тебе, я как никогда ощутила себя плывущей по течению. Среди кучи проблем в нижнем мире я и то не чувствовала себя настолько ведомой. В этом и есть принцип связи. Мы отдаёмся инстинктам следующимм, как иначе, мягко произносит дракон. Да, а манипулирование своей парой это тоже прерогатива истинных, а использование их вслепую. Что ты смотришь, удивлённый Адам? Думал, я не почувствую, что вы все цели и что-то не договариваете. «Извини, но я отказываюсь верить тебе лишь из-за наличия магии между нами». «Я спас тебя», — он выгибает бровь. «Я тебе ещё нужна, проклятие не снято, и помогла мне твоя сестра». «И что? Между нами всё кончено?» Он скрещивает руки на груди и делает шаг назад, надменно смотря. «Как может быть закончено то, что даже не началось толком? Глупости говорите, господин дракон». А вот с твоим замком мне бы хотелось порвать отношения. Устала от ощущения вечного наблюдения. На этой фразе чувствую сильную грусть, исходящую от здания. Или не буду торопиться. Вдруг в этом всё же не твоя магия замешана. Хотя я уже и это стала подозревать, что и тут не обошлось без твоих манипуляций. По ночам с Сицилией обсуждаете следующие шаги? Ты ревнуешь, что ли? Он хмурится. И как я сразу не догадался. О, Свет! «Нет, Адам, не ревную. Я хочу побыть хотя бы несколько часов в одиночестве. И, пожалуй, сделаю это. Отправлюсь спать на улицу». Разворачиваюсь и быстрым шагом иду в свои покои. Пусть только попробует меня остановить. Заколдую. Не буду терпеть. Применю против него всё накопленное колдовство и плевать, что будет со мной потом. «Отличная идея. Я отправлюсь с тобой. У меня есть отличные спальники, так что не бери одеяло, всё равно на земле жёстко» доносится до меня сзади. Я наколдую перину из веток и листьев, отвечаю, не оборачиваясь. Благодаря твоей библиотеке мои знания не только вернулись, но и усовершенствовались. Ага, значит, всё-таки есть за что меня благодарить, да? говорит серебряный самодовольно. Да, не спорю. Спасибо. Я теперь в состоянии изолироваться от тебя, даже если ты отправишься следом. Так что, пожалуй, мне всё равно, увежешься ты за мной или нет. Не хочу поддаваться тебе и ограничивать свободу. Каждый волен поступать так, как желает. Как ты заговорила? Вот теперь в голосе дракона отчётливо слышится злость. Крылья расправила. Крылатый ты у нас, парирую. И да, я заговорила именно так, резко останавливаясь и поворачиваясь к серебряному. Что-то я не услышала, Адам, чтобы ты разуверял меня в собственном манипулировании чтобы Горичут оказывал, что вы все цели не в сговоре и что я здесь нахожусь по собственной воле. Дракон некоторое время молчит, лишь буравит меня недовольным взглядом, потом вздыхает и опускает глаза в пол. Ты знаешь, где выход на улицу? Непросто здесь ночью, произносит и уходит, оставляя меня один на один с душевной болью.